Глава 69 девятая. О самом редкостном и любопытном приключении, которое случилось с Дон Кихотом на всем протяжении этой великой истории. Всадники сошли с коней и вместе с пешими, взяв Санчо и Дон Кихота силой на руки, внесли их во двор, вокруг которого горело около ста факелов, вставленных подставки и более пятисот лампочек на галереях, окружавших двор. Так что, несмотря на ночь, которая была довольно темной, отсутствие дневного света не было заметно. Посреди двора, футов на шесть от земли, было воздвигнуто нечто вроде катафалка, прикрытого обширным балдахином из черного бархата. Вокруг катафалка горели на ступенях свечи из белого воска в более чем ста серебряных подсвечниках. На этом катафалке лежало мертвое тело столь прекрасной девушки, что благодаря ее красоте сама смерть казалась красивой. Голова ее покоилась на парчевой подушке и была украшена гирляндой, сплетенной из различных благоухающих цветов, а в руках, скрещенных на груди, виднелась ветвь пожелтевшей победной пальмы. С одной стороны двора была возведена эстрада, и здесь на двух креслах восседали два человека, которые, судя по коронам на их головах и скипетрам в руках, казались королями, настоящими или мнимыми. Рядом с этой эстрадой, куда вели несколько ступеней, стояли другие два кресла, на которые те, что несли пленников, посадили Дон Кихота и Санчо, все это молча и показывая им знаками, чтобы и они тоже молчали. Хотя и без этих знаков они бы молчали, так как изумление, вызванное в них тем, что они видели, держало на привязи их языки. После того на эстраду вошли с большой свитой две знаменитые особы, которых Дон Кихот тотчас же признал за герцога и герцогиню его бывших хозяев, и они уселись в два богато разукрашенных кресла рядом с теми двумя личностями, которые казались королями. Кто бы не был поражен при виде всего этого, и когда еще в довершении Дон Кихот узнал в мертвом теле, лежавшем на катафалке прекрасную Альтисидору. Когда герцог и герцогиня поднялись на эстраду, Дон Кихот и Санчо встали и отвесили им глубокий поклон. И герцог, и герцогиня ответили им легким наклонением головы. Между тем появился слуга и, подойдя к Санчо, набросил на него облачение из черной клеенки, все разрисованное как бы огненным пламенем, и, сняв с Санчо шапку, надел ему на голову митру, вроде тех, которые носили осужденные инквизицией, и шипнул ему на ухо, чтобы он не раскрывал рта, а то ему вставят в рот затычку или убьют его». Санчо посмотрел на себя сверху донизу и увидел себя горящего в пламени. Но так как оно не жгло, он не обратил на это ни на грош внимания. Затем он снял Митру и увидел, что на ней нарисованы черти, и опять надел ее, думая про себя. Еще хорошо, что и пламя не жжет, и черти не уносят меня с собой. Дон Кихот, тоже посмотрел на Санчо, и, хотя страх сковал его чувства, он не мог удержаться от улыбки при виде фигуры Санчо. В это время раздались, по-видимому, из-под катафалка тихие и приятные звуки флейт, которые от того, что их не нарушал никакой человеческий голос, так как тут само безмолвие безмолвие хранило, звучали нежно и сладостно. Вдруг появился у подушки той, что казалось трупом, Красивый юноша, одетый в костюм римлянина, и под звуки арфы, на которую он играл, он пропел самым звонким и сладостным голосом следующие два станца. Пока не оживет опять Альтисидора и убил жестокий Дон Кихот презрением, пока в дворце волшебном черного убора с себя не снимут дамы с радостным волнением Пока дуэнием, не велит моя сеньора, креп сбросить, Буду я с не меньшим увлечением, Чем фраки и поэт Альтисидоры дивный, Красу и горе славить в песне беспрерывной. И знаю я, не только в жизни, За могилой восторга дань воздам тебе я громогласно. Устами мертвыми я буду с прежней силой Хвалу слагать тебе. И петь тебя всечасно, когда ж по стиксу путь свой совершит унылый мой дух от уз земных освобожденный, и там мое хвалебное раздастся пенье и бег приостановит свой река забвенье.